Глава сороковая Меня заводят в гараж и кивают на угол, в котором стоит стул на голом бетоне и больше ничего. В самом гараже есть ещё какой-то полуразваленный стол. Старое кресло, валяются обрезки труб, пара кирпичей. В пол вмонтирован металлический стол со столярным станком. Ещё какие-то инструменты. Это Саша. Желтоморда кивает на рябового верзилу с рыжей короткой бородой, которую будто кто-то кусками выдрать пытался. Он побудет с тобой, пока твой жених сделает то, что мне нужно. Ну чтобы ты не скучала, сможешь даже посмотреть бой. Какая милость. Закатываю глаза, пока этот Ермолайн кивает своему подручному на планшет в кармане другого мужика. А потом я охаю от того, как внезапно этот козёл хватает меня за плечо и разворачивает к себе. Слушай сюда, сучка ухуевшая. Его лицо так близко, что я вижу, как нервно подёргивается внешний уголок его левого глаза. Будешь выпендриваться, я с удовольствием сделаю так, что твой папаша с горя потом под пояс сиганет, поняла? А мне есть за что ему припомнить. И за соску его, мамашу твою. И за дракона, которого он у меня отобрал. И за руку, которую по кускам едва собрали. За все. Я, знаешь ли, много лет потратил, чтобы выкарабкаться снова. Так что только дай мне повод, сучка. Захлопываю рот и просто смотрю на него. Максимально гашу в себе терзость. «Этот придурок не в себе, и у него, исходя из представленного списка, много претензий к моему папе. Он, похоже, не просто перверт, он натуральный психопат. Только Господь знает, что ему в голову вспредет. А у меня ребенок под сердцем. Я не только за себя в ответе. Мне даже калечить тебя не придется», — усмехается маниакально, меня передергивает от вида его зубов. «Кровушкой обменяемся, буквально несколько капель тебе хватит». И папаша я твоего не боюсь, поняла? Мне уже терять нечего. Значит, я права, у него гепатит Б. И, похоже, довольно серьёзная стадия. Мужик не жилец. Но пошёл ты, пидор, я привита. Риск есть, конечно, но совсем незначительный. Однако провоцировать я его, конечно же, не хочу. Опускаю глаза, притихнув. Двойной удар для железного лекса. Ржёт, едва ли не захлёбываясь. И дочурку его подпорчу, и лучшего ученика, в который он вложил годы жизни, с пьедестала столкну. Мне шторм бабла заработает, но на своей карьере крест поставит. Подпольщикам не место в ассоциации, не так ли? Он толкает меня к стулу, и я молча иду туда и усаживаюсь. Стараюсь молча наблюдать, выполняя дыхательное упражнение Ясная голова, Алиса, максимально ясная. Сейчас это моя цель потому что едва мозг начинает туманить от паники, сразу каменеет живот. И вот это уже опасно для моего малыша. Рюкзак, в котором телефон у меня, естественно, тоже отбирают. О чем то позавещавшись подручными, Ермолаенко забирает всех, кроме этого Саши. И они сваливают. Мой надзиратель разваливается в кресле и включает какую-то игру на смартфоне. Сидит, тыкает в экран пальцами, не обращая на меня внимание. Что-то напивает себе под нос. Время тянется. Долго. Я теряюсь в нем, потому что солнечный свет в гараж не попадает. Часов у меня нет, а напряжение и тревога дезориентируют во времени и в пространстве. Сашу этого тоже не задеваю. Ни о чем не спрашиваю и стараюсь не пялиться в его сторону. Кто знает, насколько строгие распоряжения относительно меня ему дал Ермолаенко. Да и насколько этот халуй способен их неукоснительно выполнять. А вдруг решит немного отойти от поставленной задачи? «Кто тогда меня спасёт в этом запертом гараже? Кто услышит?» «Никто. Никто не поможет, хоть как я буду кричать». Значит, надо сидеть тихо и быть максимально для него незаметной. Не провоцировать и не привлекать внимания. Приходится сжать зубы и отвернуться, когда этот придурок встаёт со своего засаленного кресла и идёт ссать ведро в углу возле ворот. Неужели так сложно было выйти на улицу?» Становится не по себе, когда он, стряхивая свой член, смотрит на меня, ухмыляясь. Фу. Потом он снова разваливается в кресле, откупоривает бутылку пива и с отвратным причмокиванием отхлебывает из нее. Кажется, мой токсикоз вот-вот снова напомнит о себе. Долго сидеть на твердом стуле непросто. Периодически я встаю и разминаюсь. Хочется пить, но у этого придурка я не прошу. О, кстати, вдруг обращается он ко мне. Уже начинается. Смотреть будешь? Буду. Киваю, замирая. Мужик достает планшет, включает и ставит на стол. Тащи стул сюда, красотуля. Будем смотреть, как твой чемпион принесет Валеричу бабки. Суки, я бы вас всех. Беру стул и подвигаюсь ближе, выдержав максимальное расстояние от кресла с этим биомусором. Да и запах его немытого тела и перекара бы не позволил сидеть ближе, окутывая непроходимой завесой. Прямая трансляция. Камера, похоже, закреплена где-то в зале. Ринг в центре, вокруг толпа. На ринге здоровенный мужичара, волосатый до самих трусов. Жуть какая-то. Сердце пропускает удар, когда вижу выходящего на ринг Руслана. Прикрываю глаза на мгновение, когда вижу выражение его лица. Бледный, челюсти сжаты. В глазах горит чёрная ярость. Он готов убивать. За меня убивать. Только мне эта готовность никакой радости не приносит. Я стала его слабым местом. Чем тут же воспользовались такие гиены, как Ермолаенко. Они без перчаток. Это плохо, очень плохо. Тем более у Руслана травма. Боже, у него же рука травмирована. Цепляюсь пальцами в стул, костяшки белеют от напряжения. Болью прошибает, когда представляю его состояние. А папа с мамой, им каково сейчас? Начинается бой. Руслан бьёт методично, но я вижу, как в его глазах корят бешеная злость и нетерпение. Он бережёт руку, и это, естественно, заметит и противник. Я то и дело задерживаю дыхание на каждом ударе. В груди болеть начинает. А когда Руслану прилетает в скулу, скрикиваю. «Чё, папаша твой, небось, расстроился, когда девка родилась?» Хрипло ржёт мой вонючий надзиратель. «Урод! Так хочется пожелать ему сдохнуть, но я ограничиваюсь слишком взглядом». На экране планшета вылезает реклама. И Саша, матерясь, привстаёт, чтобы её смахнуть. Неудобно так привстаёт. Нога подогнута. Пропущенный удар сердца. Вдох и резкий выдох. Руслан бьёт верзили чётко в нос. А я со всей силы пинаю ребром стопы тюремщику прямо в бок колена. Раздаётся хруст. Его нога неестественно подкипается. Он ревёт, как бешеный, а я повторяю удар. Снова хруст, мат, крик, некий пульс он падает, цепляясь за стул. «Ах ты, сука бешеная, я тебя, я тебя!» Хватает кусок трубы, но я быстрее. Пинаю его в спину, потом под ребро. Папа как-то показал, где есть место, удар по которому выключает человека на несколько секунд, топя в дикой боли. Он хрипит, покрывая меня благим матом, но мне плевать. Мне надо валить отсюда. Хватаю со стола свой рюкзак, И уже собираюсь рвануть к воротам, как этот мудак хватает меня за ногу. «А ну стой, щёлка, сейчас я...» Валюсь на бетонный пол, больно ударившись коленом. Приходится сжать зубы, чтобы не закричать от боли. Бью пяткой по руке козлу, потом по голове, чтобы отцепился. Он орёт. Вероятно, сломанная нога не даёт ему подняться. Но придушить он меня может и на полу поэтому дотягиваюсь до ещё одного куска трубы, хватая его двумя руками и бью наотмашь. Хватка тут же ослабевает. Я выпутываю штанинину из цепких пальцев и вскакиваю на ноги. Мужик корчится на полу, схватившись за голову. Папа никогда не расстраивался, что у него родилась дочь мудила. Бросаю и валю скорее из чёртова гаража, прихватив на всякий случай тот самый кусок трубы. Засов не тяжёлый, оттягиваю его чуть поднапрягшись. Открываю воротину и проскальзываю на улицу. Темно уже. Фонарей почти нет, но уж как-нибудь выберусь. Адреналин заставляет кровь кипеть, а меня идти вперед. Древние рефлексы включаются на полную. Я сейчас беременная самка, спасшая жизнь себе и своему будущему потомству. Да историческая сила вибрирует в мышцах. Перехватив трубу, я бегу к концу гаражной линии, но замираю у угла, потому что успеваю различить едва слышимые звуки борьбы. И приглушенный вскрик. Подаюсь вперед, чтобы рассмотреть, что там происходит, и смогу ли я прошмыгнуть, но наталкиваюсь на папу. Он стоит, широко расставив ноги, правой рукой держит неестественно вывернутую руку, лежащего на земле человека. Тот стонет и хнычит. «Пап!» Со звоном отбрасываю трубу в сторону и бросаюсь к отцу. «Папочка!» Слезы, как у маленькой, брызгают из глаз, перемешиваясь с нервным смехом. Облегчение обваливается внутри. Руки и ноги становятся слабыми. «Лиса!» Отец отпускает искорёженную руку и подхватывает меня. Почти на руки поднимает. Крепко и бережно прижимает к себе. Я слышу выдох облегчения. «Алиска!» «Пап, так страшно было, знаешь, я...» Язык цепляется за зубы. Эмоции, которые я держала в узде, лавиной прорываются наружу. Меня начинает бить крупная дрожь. «Знаю!» Ставит на землю. Цела. Огу. Горло перехватывает, слёзы душит, и я лишь могу кивнуть. Его взгляд падает на трубу, которая лежит у моих ног. Потом снова смотрит на меня и вдруг усмехается. Тут он должен был бы, как в кино сказать, «Моя девочка». Но папа для всего этого слишком нестандартен. Отец оглядывается Он снова на стороже. «Скольких ты видела?» «Со мной в гараже был один» но он вряд ли сможет нас догнать. Ну, пусть отдохнёт, вернусь за его кишками позже. А теперь поехали, надо вытаскивать Руслана».